Глава 9. Событие 22 Бабушка выпустила пса из сарая и сказала маме, что это жестоко запирать животное. Пса вырвала на кухне. Бабушка его снова заперла. Сью Таунсенд. Анну Иоанновну пристрастил к охоте Петр Михайлович Бестужев Рюмин. А чем еще заниматься в нищей, забытой богом метаве? Так хоть какое-то развлечение. Сам без тужи стрелял неважно, старенькие все же и руки вечно похмельные дрожат. И зоркость уже не та, цифры плохо в книгах видит. Наверное, потому и начал изюм воровать, что никак не мог фунты мелкие кривоватым почерком ведомости записанные различить. А нет изюма и нет цифр, и всем хорошо. Анна охоту не только полюбила, она, охота эта, стала ее страстью. Больше всего нравилось ей стрелять по воронам. Во-первых, цель сложная: летит же ворона, не сидит на месте, а во-вторых, она ворон ненавидела. Полно сначала их было в метавском замке, тысячи должно быть, и они беспрерывно каркали. Брошенной всеми юной герцогине казалось, что эти птицы противными своими голосами несчастье ей накаркивают. Женщина Анна была деятельной и принялась истреблять ворон в замке и его окрестностях. Замок окружал довольно большой и совершенно запущенный сад, и на каждом дереве было по нескольку вороньих гнезд. Бестужев привез с собой в метаву неплохую коллекцию мушкетов, штуцеров и старинных пищалей, которые потихоньку перекочевали от стареющего фаворита герцогини. Анна не просто охотилась на ворон, выходя в сад пострелять. Она принялась их целенаправленно истреблять. Возле каждого окна стояло заряженное ружье или штуцер, австрийский, нарезной. Идет Анна Иоанновна из спальни в обеденный зал по небольшой анфиладе комнат и в окно посматривает. Увидит ворону на дереве и к окну. Хватит аркебузу, какую дробом свинцовым заряженную. Распахнет окно чуть аккуратно, чтобы умную и пугливую птицу не потревожить, и, прицелившись, пальнет по ней. Не сразу, не по щучьему веленью, а с годами, с опытом тысячи выстрелов, пришло к герцогине курлянское мастерство. На лету теперь спокойно сбивала птиц. Со временем от экзотических всяких ружей отказалась и перешла в основном на французские мушкеты и русские тульские штуцера. Дробью стрелять почти перестало. Гораздо интереснее и Штуцера. Вон на той далекой березе проклятую мерзкую птицу пулей завалить, чем вблизи дробью. Настоящий Берон по неволе тоже постреливал изредка, но гораздо больше ему нравилось заниматься с лошадьми, ездить верхом, подставив грудь несущемуся навстречу ветру. Он и Анхен старался увлечь скачками и вполне в этом преуспел. Только в отличие от Елизаветы Петровны, Любящий в мужских одеждах щеголять, Анна никогда себе такого не позволяла, а потому ездила в дамском седле боком и разгоняться не могла. Нарезавший вокруг круги Берон, поняв, что катаясь с Анной вместе не разгонишься, не почувствуешь свист ветра в ушах, перестал почти брать ее с собой на конные прогулки. Так и существовали в параллельных мирах. Герцогиня истребляла ворон и собак вокруг замка в Метаве, а Эрнст Иоганн носился по окрестностям на лошадях. С переездом Анны Иоанновны в Москву толком ничего не изменилось. Более того, почти истребленные и пуганные вороны-метавы остались в той метаве. А здесь, в Кремле, никто до того в мерзость эту не стрелял, и было их столько, что когда начинал звонить колокол на Иване Великом, то тысячи птиц взмывали в небо и закрывали его почти. Оружие из замка в Курляндии Анна Иоанновна не взяла. Куда его деть в небольших переполненных санях? Да и оказалось, что ничего страшного. В оружейной палате Кремля всякого оружия оказалось достаточно. Да еще и царедворцы, прознав про страсть новой императрицы, завалили ее огнестрелом всяким. Брехт коллекцию оценить уже успел. Анна своей привычки не изменила. У всех окон в жилой части кремлевских палат стояли заряженные штуцера и мушкеты. В обязанности охраняющих покои императрицы-преображенцев теперь входила и обязанность следить, чтобы оружие всегда было заряжено. А когда государыня выходила во двор прогуляться, то два солдата и офицер, ее сопровождающие, тоже несли с собой заряженные штуцера, кроме своих мушкетов. Выстрелит Анна на по вороне и передаст винтовку солдату. Тот остановится, зарядит и бежит догонять. В Кремле теперь Анна стреляла не только по воронам и галкам, но и по собакам. В первый же совместный обед маленький Петр рассказал, как к нему собачка лохматая подбежала. Брехт напрягся. Сейчас вылечить бешенство невозможно. Он запретил жене гулять с детьми без охраны, которая собак будет от детей отгонять. Анна переспросила про бешенство и кривовато улыбнулась. И от этой заразы избавимся. Сам Брехт собак тоже не очень привечал. Нет, есть, конечно, собаки, которые пользу приносят на границе или в милиции. Есть поводыри, есть у пастухов. Эти собаки нужны, и с ними бороться не надо. Даже можно смириться с собаками на подворье. От воров дом защищают, полезная служба. А вот держать на потеху в квартире животное – это перебор. Наверное, есть люди, которым нравится, когда за стенкой без хозяина собака целый день воет и начинает лаять на малейший шум в подъезде. Еще, без всякого сомнения, есть люди, которым нравится желтый снег вокруг подъездов и дворы в собачьем дерьме. Каких только извращенцев не существует. Брехту собачье дерьмо под ногами не нравилось. Дебил должно быть. Да и снег желтый не нравился. Ну точно дебил. И лай в соседней квартире при современной слышимости в домах его в восторг не приводил. Теперь понятно, дебил и есть. Будь его воля, он бы указ издал, если хочешь держать собаку в квартире, принеси справку, что жильцы подъезда не против. А еще, как в Финляндии и Швеции, налог бы ввел на содержание собак. Три с половиной тысячи евро в год. Не будем переводить в рубли именно в евро. И владей, если соседи не против по говну ходить и мочу и любоваться, Не заплатил и штраф 10 тысяч евро. Завел без разрешения соседей штраф тот же. В общем, к новой забаве Анхин, истреблять собак-бродячих в Кремле, прикормленных сердобольными монахами, Брехт отнесся спокойно. Это не садизм, это забота о здоровье его детей. Ивану Салтыкову он еще и передал, что если увидит, как часовой запускает в Кремль собаку, то мало этому товарищу не покажется. Ссылка на Камчатку будет наименьшим наказанием. «Анхин, можно я вон тот штуцер возьму на испытание?» Показал Диане современный Брехт, один из штуцеров, стоящих у окна. Почти копия того, что у него в Дербенте был. Явно арабская работа. Карамультук. Гораздо меньше калибр, чем у тульских, в районе 10 мм. И ствол почти в два раза длинней. Да, заряжать долго. Так соревнования не на скорострельность будут, а на меткость. Хорошо бы пристрелять сначала, но ничего. Анна же как-то попадает по воронам. Да и со ста шагов еще умудриться надо промазать.